Глава шестая. Гамаюша. Только теперь, слушая, как Иосиф читает Матфеева Евангелие, Иван наконец-то обрел стройный ход мыслей и вспомнил, как оказался в Софьяных хоромах. Вчера вечером, прежде чем утратить дар речи, он сам попросился сюда, сказав «хочу умереть там» где умерла Деспинка. В окнах ярко сияло солнце, освещая сидящих в хоромах людей. Иван по очереди разглядел каждого, узнавая племянник Федор, сын Юрий, дьяк Данила, игумен Иосиф с книгой на коленях, боярин Кошкин, зять Вася, дочь Федосия, духовник Митрофан. Вон сколько! Видать, плохи дела! коль они собрались у его постели. Ждут, что помрет. Батюшка Митрофан дремлет. Иосиф громко и красиво читает. «Се, агил Господень, во сне явися Иосифу глаголя. Восстав, пойми отроче и матерь его, и бежи во Египет, и буди тама до нежды реку ти». Хощет бо ирод искати отрочете, да погубит е. Он же восстав, поят отроча и матерь его нощую, и отыди во Египет. Вот ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми, младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Ибо Ирод ищет младенца, табы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Иосиф кашлянул, переворачивая страницу, посмотрел на Ивана, встретившись с ним взглядом. Иван сделал попытку улыбнуться, показывая Володскому игумену, что он еще жив, весел и слушает чтение. «Сдается мне...» «Державному лучше?» — молвил Иосиф. Иван в ответ кивнул. Хотел сказать «читай дальше», но из уст вышипелось только «чш-чш». ч, -ч — спросил племянник. «Чихнуть?» — подбежал откуда-то вынырнувший постельничий Иван море. «Совсем дурак. При чем тут чихнуть?» Государь махнул рукой, мол, «ладно». — А вот я про Егюпит хотел спросить, — сказал тут зять Василий. — Правда ли, что Егюпит и Миссюрь одно и то же? — Правда, — ответил Иосиф. Державный тихонько хмыкнул и пошевелился. Ему тоже сделалось любопытно. — Как же так? — спросил зять. — Объяснимо, — ответил Волоцкий игумен. — Егюпит — нарицание древлее. Но в Ветхом Завете жедове именует его Мицраим, а цели же и наше слово Мисюр. А я думала, Миссюрь — это сказочная страна, — сказала Феодосия Ивановна разочарованно. — Так это дьяк Мунехин измыслил сказку про дивную страну Миссюрь, — пояснил Мамырев. — Его за это самого теперь Миссюрем называют. — Кстати, толковый дьячишка. Добро бы ему получше должность. «Ах, вот оно что!» — воскликнула государева дочка. «Стало быть, это мне Мунехинскую сказку недавно читали. Там и про нашего гамаюшу сказано, будто подобные ему пугайные птицы в Миссюрии обитают. Воображаю, лес дивный, а в нем полным-полно гамоюшек. «Вот и наврал Мунехин» сказал тут сын Юрий Иванович. Нашего Гамаюшу не из Миссюри привезли, а из еще более дальней земли. Шпанский плаватель Христофор из-за океан моря привез его, а уж потом послы привезли Гамаюшу-матушке в подарок. При упоминании Деспинки, в чьих хоромах шла беседа, боярин Кошкин перекрестился и произнес — царствие небесное блаженной памяти княгини Софьи Фоминишни. Все последовали его примеру, за исключением Феодосии Ивановны. Она увлеклась борьбой с попугаем, отнимая у него шелковый убрусец, которым до этого дразнила птицу, сидящую в огромной серебряной клетке. Государь тоже вытащил из-под одеяла руку и, немного приподнявшись, Осенил себя крестным знаменем. Совсем хорошо, при виде этого воскликнул Иосиф Волоцкий. Державный, может, покушаешь? Спросил постельничий. Со вчерашнего ничего не ел, а уж полдень нынче. — Покачал головой Иван Васильевич и поманил к себе попугая. Г-г. Мол, поставьте поближе. Гамоюно понял. Первым, зять Василий Данилович, государь кивнул. Клетку тотчас перенесли и поставили подле кровати Ивана на маленьком стольце. Гомоюша, завладев убрусцем Феодосии Ивановны, утратил тягу к нему, и красная шелковая тряпица лежала теперь на дне его клетки. Вблизи государя он внимательно посмотрел на Ивана Васильевича своим карим глазом и спросил голосом покойницы Софьи, «Да — Доколе? Не зря его гамаюном нарекли, подобно райской птице. Попугай ведал человеческую речь и мог изображать голоса разных людей. Особенно хорошо ему давался голос покойной Деспинки, которая души в нем не чаяла и часто беседовала с Гамоюшей, особенно когда была у Ивана в опале. Слово до «да видать, вынесено попугаем из той же опальной поры. Гамаюн опять не умеет, коли запоет-то, хоть святых выноси, орет ором, вельми прискверно, сказал Кошкин. Но зато нарядом до да чего же красив, возразил племянник Федор Борисович. Кафтан желтый, ферезь зеленая, оховень синий. Щеки красные, алые аки у невесты великого князя Василия Ивановича. Тут державный вспомнил, что Иосиф давно жалуется на притеснения, чинимые его обители Федором Борисовичем. «Надобно попенять племяннику. Да как тут теперь попеняешь, коли онемел в конец?» «Гаврила!» — произнес попугай. — Вот, Гамоюша и тот разговорчивый государю московского и всея Руси. Батюшка Василий Васильевич жизнь свою в слепоте доживал, а нам, как видно, придется внимать и безмолвие. — Осифе, отчего не читаешь? — проснувшись, спросил духовник Митрофан. — Добро ли, когда птица будет перебивать святого Евангелия чтения? — пожал плечами Иосиф. Все помолчали, глядя на птицу и любующегося ею государя. Иван, нарочно желая показать, что не хочет расставаться с Гамаюшей, принялся кормить попугая орешками. Иосиф закрыл книгу. — А вот я хотел спросить, — промолвил сын незабвенного Холмского, — отчего Господь наш в Египет бегал? — Разве иначе не мог Отец Небесный, спасти Сына от Иродовой ярости? Отцу Небесному нет ничего невозможного, отвечал Иосиф Волоцкий. Однако же, сделав слово плотью, он хотел явить миру, что сын Его есть отныне сын человеческий, воплощенный, а не призрак. К тому же тут есть поучение всем нам. Не искушать судьбу и когда можно убегать от ярости ненавидящих нас, коли уж и Спаситель бегал от Ирода. Истинно так, довольный толкованием Игумена Володского, воскликнул Игумен Андроневский. «Премудро, премудр ты, Осифе!» «Оттого у него и врагов столько», — заметил Федор Борисович, на что Иосиф поспешил ответить укоризненным взглядом. Мол, а ты-то, князь Володский, разве друг мне, разве не ты у меня села отнимал, принадлежащие монастырю? Иван проследил за этим взором Иосифа, но теперь подумал, что, быть может, и хорошо, что Господь отнял у него речь. Пусть племянник притесняет игумена. Иосиф только крепче будет, ежели его притеснять. В сей миг Гамаюша слишком неосторожно взял из руки державного орешек и больно укусил ему палец своим увесистым клювом, так что Иван даже вскрикнул, отдергивая руку. — Ах ты, ирод! — Батюшки, заговорил! — воскликнул Кошкин. — Отверз уста! — рассмеялся Василий Холмский. Державный. — Скажи еще что-нибудь, — взмолился Мамырёв. — Батюшка, молви еще словечко, — сказала Феодосия. Государь тотчас же так разволновался, выбирая, какие именно слова сказать про молвить, что ничего уже не мог произнести, хоть укуси его сам Левиафан. От волнения в глазах все поплыло, в голове зашумело, замутилось, и Иван помахал сердито рукой, мол, падите все прочь, слишком уж вас много. И они принялись шумно вставать и выходить из хором покойной Софьи. Только Иосиф, подойдя, спросил, может быть, мне или отцу Митрофану остаться? Иван отрицательно покачал головой и вскоре остался наедине с Гамаюшей, да незримо присутствующим постельничем. Попугай словно ждал этого мига, тотчас произнес «Держа, Гамаюша!». На сердце у Ивана стало тепло. Оба слова были произнесены голосом Софьи. Вспомнилось, как супруга впервые назвала его «державным». Это было в один из самых тяжких дней его жизни, когда пришлось отдать приказ о заточении в темницу родного брата, Андрея Васильевича Углицкого-Горяя. После победы на Угре его часто называли «державным», но долгое время это прозвище оставалось одним из многих других титулов, И лишь перед концом света всех словно прорвало. Державный до да державной. Полюбилось прозвание и прижилось. Страшно вспомнить, но тогда самому Ивану оно не нравилось. И вот почему. Приближался семитысячный год от сотворения мира. Все ждали наступления конца света. Ибо имелось множество предсказаний о семи веках и даже пасхалии после семисотого года не составлялись а между тем ведь сказано что перед концом света господь отнимет у народа своего державного государя федор курицын уверял мол у него есть точнейшие исчисления по которым получается что конец света еще очень нескоро и лишь он один способен был утешить ивана Да, именно в ту ночь, после поймания и заточения Андрея Горяя в темницу, расположенную под казенным домом, Софья, лаская и оправдывая мужа, сказала ему, — Ведь так надо, Ваня, ведь ты не просто человек, ты прежде всего державный. И, произнося это слово суровым голосом, она тотчас повторила его еще раз, но нежно и ласково, припадая щекой к Ивановой груди. Боже, как давно это было, но как живо в душе! Иван Васильевич смахнул пальцем, вытекшую из уголка правого глаза слезу, и сердито пригрозил кулаком попугаю. У, ир! Гомоюша развеселился, стал мотаться из стороны в сторону, Аки жидовствующий во время своей молитвы, затем растопырил крылья, потянулся и сказал Горюшка, горюшка. Тип-тип хотел пожелать ему типуна на язык державный и вспомнил, как однажды у Гамоюшие впрямь был на языке типун. Кто-то пожелал ему, и пожелание исполнилось. Смешной случай. Но память уныла увела Ивана от смешного случая с Тепуном, возвращая великого князя к тяжелому воспоминанию о расправе над Андреем Углецким. Десять лет после победы на Угре счастье улыбалось Ивану. Сын унес это счастье в могилу. В том же году вскрылась страшная болезнь — ересь, который оказался заражен, Едва ли не каждый двадцатый. Состоялся первый суд над жидовствующими, и Геннадий в Новгороде пожег на головах у еретиков берестяные колпаки. Жестоко спору нет. Двое из казненных лишились рассудка и померли. Остальные выжили, хотя и остались на всю жизнь уродами. Потом началось тягостное ожидание конца света. И в это самое время Андрей затеял снова плести паутину заговоров против старшего брата. Государь все знал, но покуда терпел. Вдруг брат приезжает со своей светой из Углича вне себя от гнева. Что? Зачем? Объясняться. Верный человек сказал мне, что ты намереваешься поймать меня и заточить в темницу, так ли? «Коли так, то вот, я, хватай!» Иван тогда обнял брата и стал в запальчивости клясться и землею, и небесами, и Богом сильным, творцом всея твари, что не умышлял никакого злодейства против Андрея. Примирение полное. Пир закатили великие. Андрей и человека того верного клеветника с потрохами выдал. Иван хотел было ему язык вырезать, да митрополит Геронтий заступился. «Отдай лучше всего татищего мне. Говорят, он псалмы красиво читает. Пусть лучше сей язык псалмами клевету свою искупит». Государь смягчил гнев свой. Ограничились торговой казнью. Торговой казнью называлось битье кнутом прилюдно на торгу, торговой площади. Били клеветника Татищева как раз на том самом месте за рвом, где теперь поставлена деревянная клеть для сожжения еретиков. Да и били-то не сильно, раз десять ударили и помиловали. — Постой, постой, так ведь Иванушка сын тогда сказал, полнодержавный, пощади Татищева, он уже получил свое. Стало быть, это до смерти Ивана Ивановича, еще в счастливое время. Да потому так легко все сходило Андрею, а уж потом, когда Иванушка умер, душа государя очерствела. Не мог он больше терпеть постоянных рассказов о том, как горяй умышляет против него, собирает противников московского единодержавия. Иррат, заметил Гамаюша. Вид у него при этом был весьма осуждающий. Иван вздрогнул, внимательно посмотрел на птицу. Может быть, сей попугай, привезенный из бог весь каких далеких стран и мысли читать умеет? Да нет, это он запомнил, как его обозвали, когда он за палец цапнул. Почему в русском языке клятва и клевета так похожи? Много потом каялся Иван, что клялся и землей, и небом, и Богом, ибо нельзя православному христианину клясться. Сколько раз бывали князья Предки наказаны за свои горячие полуязыческие клятвы, а главное, сами же их и нарушали. Клятва, произнесенная христианином, живет в нем особенной, враждебной жизнью. Так и подначивает клятва дателя нарушить ее. «Поклянется хмельного зелья не пить, непременно сопьется». Даст клятву не замышлять дурного против соседа или родственников. Обязательно такого против них натворит, что без клятвы и не придумал бы. Побожиться в церковь ходить и посты соблюдать наистрожайше. Годами мимо храма обходить будет. И аж на страстной седмице мясо жрать. Вот и Иван, как промолвил великую божбу, что не умышлял худо против брата и впредь умышлять не собирается. Так и начал в скором времени таить в себе скверные замыслы на Андрея. К тому же и тот поведением своим изрядно те умыслы подпитывал. На другой год после смерти Ивана Младова Вся Русь пошла в большой поход на Ахматовичей, добивать орду, которая затеяла войну против союзника Москвы, крымского хана Менгли Гирея. Даже казанский хан Мухаммед Имин, подчиняясь велениям державного Ивана, послал своих воевод князей и Уланов во главе с царевичем Сатылганом. И Борис Волоски участвовал в походе. А вот. Андрюша Горяй ни единого человечка от себя не дал. Оно, конечно, и без него обошлись, и войны даже не получилось, ибо, видя, какая могучая русская рать двигается через дикое поле, Ахматовичи, поджав хвосты, стремительно возвратились в Орду. Но все равно настырное непослушание Андрея, упорно добивающегося, чтобы все увидели, какой он самостоятельный, удельный господарь, вывела Ивана Васильевича из терпения. Первого сентября начался семитысячный год, год страшного суда. Из Польши сообщили о явлении трех солнц. В Плещеевском озере выловили утопленника с тремя головами. Потом оказалось, правда, что про утопленника в раке. А на Москве все шло своим чередом. Погода стояла прекрасная, солнечная осень отряхивала с деревьев золотую листву.